Глава 72. Полный вперед. Скандал приобрел совершенно дикие масштабы. Во всех газетах были напечатаны фотографии нашего ангара, которые журналисты называли лабораторией запрограммированной смерти. В холодном свете ламп вспышек помещения выглядело зловеще, словно пыточная камера. На переднем плане откуда-то возникли окровавленные ланцеты и клещи с прилипшими волосами. Потом журналисты якобы обнаружили некий президентский морг. На самом деле это был тюремный крематорий и флёри-миражи. Тела наших неудачливых тонатонавтов уже давно были сожжены, но изобретательные корреспонденты сляпали фотомонтаж с подкрашенными манекенами. Фоторепортажи были похожи на съёмку скрытой камерой. Это выглядело так, как будто нас снимали прямо за работой. Бессовестное надувательство, зато статьи получались гораздо драматичнее. Одному репортеру удалось сфотографировать настоящее самоубийство во флоре миражи мираже. Заключенный повесился уже после того, как нам запретили появляться на Танатодроме, но фотография его распухшего лица с высунутым языком и выкатившимися из орбит глазами моментально разошлась по всем журналам. Под снимком несчастного парня, которого мы даже никогда не видели, стояла краткая подпись «Они потеряли всякий стыд». Чуть ниже красовались и наши портреты. Смотрите, вот его убийцы. Мы подали в суд за клевету, но ничего не добились. Министры, крысы, бегущие с корабля, один за другим подавали в отставку». Было сформировано временное правительство. Президента Люссендера освободили от полномочий главы государства вплоть до завершения расследования. Меркосиер, оставаясь в Австралии, обвинил Люссендера в том, что тот заставил его открыть проект, несмотря на его сопротивление. Бывший министр науки даже словом не обмолвился о том, что мы добились успеха. Люссендер осторожничал и не отвечал на удары. Только раз он появился в популярной телепередаче и заявил, что всех первопроходцев во все века считали преступниками и обливали грязью. Еще он говорил о неизведанном континенте, о завоевании того света, о немыслимом прогрессе. На журналистку, бравшую у него интервью, это не произвело никакого впечатления. Она возразила, что даже если у президента и были полномочия разрешить опыты, связанные с угрозой для жизни, преступники все-таки были людьми, а не морскими свинками. Жан-Люсиндер проигнорировал ее замечание. Словно ставя точку, он заявил, глядя прямо в камеру, «Дорогие телезрители, сограждане, я признаю, что во время опытов погибли люди. Они погибли во имя науки во имя прогресса всего человечества, но мы добились успеха». Один из наших добровольцев побывал на том свете и вернулся целым и невредимым. Его зовут Феликс Кербос. Он — Тонатонавт, совершивший путешествие в царство смерти. Мы готовы повторить этот эксперимент. Если нас постигнет неудача, я отдам себя на ваш строгий суд. Вот что я предлагаю». Завтра же моя исследовательская группа совершит новую попытку проникнуть на тот свет перед телекамерами Франции и всего мира. Эксперимент состоится во Дворце Конгрессов в 16 часов».